Глава восьмая. Синяя гладь ночного озера, казалось, была вышита чёрными силуэтами деревьев. С поднятых вёсел срывались серебристые капли. Где-то на берегу время от времени серотливо тявкал на звёзды пёс. И всё равно, жизнь в мастерской начала девушка. Нас было шестеро, насмешливо фыркнул Хокер. По большей части мы курили, Иногда играли в дурака или покер, причём заметьте, всегда только в долг. А когда у нас находились материалы и было чем заняться, работали. Вы когда-нибудь видели изумительный красный-зелёный дизайн обычной банки консервированных помидоров? Да. Но ну, так знайте, это моих рук дело. Каждый раз, когда речь заходит о помидорах, помните, что дизайн упаковки разрабатывал я. Вернувшись из Парижа, я первым делом бросился писать. Беда лишь в том, что никому это не надо было. Потом мне пришлось перейти на зеленые бобы и спаржу. В самом деле? Да. И все равно. Жизнь Творца нас было шестеро, да. И уж так получалось, что деньги появлялись только у кого-то одного. Остальные пятеро жили за его счет и за это себя презирали. То есть мы питали к себе презрение в пять раз чаще, чем восторгались. И всё только потому, что у вас не было денег, потому что у нас не было денег в Нью-Йорке, ответил Хокер. Но потом, вероятно, что-то случилось. Как бы ни так. Да, в воздухе действительно вечно что-то такое носится, но когда доходит до делом, ничего не происходит. Но в подобных случаях настоящим благословением могут стать близкие, сострадания, близкие, воскликнул Хокер. Ну да, сказала девушка, близкие и друзья, сопереживание и понимание, сопереживание, понимание, покачал головой Хокер. Кто бы сомневался. У него казалось настолько испортилось настроение, что мисс Фенхел умолкла. Чёлн скользил среди теней к заводе, где вода напоминала хрусталь. Стенли на берегу метался в камышах и шлёпал по мелководью, то и дело напоминая о себе обиженным поскуливанием. Хокер не выдержал и осадил его строгим окриком, после чего сотер стих. Мяша облаков равнодушно скользила луна. Мне понравилась ваша последняя картина. Что? На недавней выставке вы выставляли полотно с коровами на снегу и стогом сена. Вполне возможно, что там было и что-то ещё. А, ну да, конечно, ответил он. Вам и в самом деле понравилось? Из всех моих работ эту я считаю лучшей. Неужели она вам запомнилась? Потом его словно осенило. Да нет же, признайтесь, что в вашей памяти её воскресил Холландон. Что вы такое говорите, опровергла девушка обвинение. Я сама её запомнила. И по какой же причине, спросил он, словно у него был повод возмутиться. По какой причине? Во-первых, она мне понравилась оф в тарых знаете я слышала что её назвали лучшим произведением на всей выставке около неё все стояли и обсуждали да хоть и мне о вас рассказал и я впрочем какая разница оборвал её хокер потом немного помолчал и добавил как бы там ни было а хорошим это полотно никак не назовёшь зачем вы так говорите вскинулась девушка оно прекрасно Я, конечно, ничего не понимаю и не могу судить о живописи, но все говорили, что картина просто чудесна. Нет, в ней нет ничего хорошего, думал он, своё упорно качая головой. Из темноты до них донёсся плеск вёсел Холлендана. Время от времени к нему прибавлялось повизгивание барышень Вустер. Потом на лодке писателей начались ожесточённые споры, касающиеся особенностей навигации. Послушайте, вдруг сказала мисс Фанхол. «Завтра ведь приезжает мистер Оглеторп». «Мистер Оглеторп? В самом деле?» — спросил Хокер. «Да». Она опять уставилась на воду. «Наш старый друг. Он всегда с нами так добр, а Роджер и маленькая Элена от него просто без ума. В колледже он близко сошелся с моим братом, и пока Герберт не умер, они были неразлучны. Мистер Оглеторп всегда дарит мне фиалки. Я знаю, он вам понравится». Будем надеяться, ответил Хокер. Как же я буду рад его снова увидеть. Вы не знаете, в котором часу прибывает утренний дилижанс? Около 11. Мы получили от него письмо с обещанием приехать. Надеюсь, он нас не разочарует. Не сомневайтесь, вскоре он будет здесь, заверил её молодой художник. Над гребнем горы, где в лунном свете стояли величественные сосны, пронёсся порыв ветра. Где-то на озере крикнула странным потусторонним голосом гагара. Хокер направил лодку к причалу, лицу девушки на заднем сиденье озарила полоска света, и он стал грести совсем медленно. Мисс Фенхол поставила локти на коленки и опустила на ладони подбородок. Теперь она смотрела в какую-то точку отрешённым сияющим взглядом. Глядя на неё, Хокер грёб, как во сне. Ему было трудно оторвать от неё взгляд. И в эту минуту его переполняли надежды. Наконец мисс Фенхель медленно произнесла: "Как бы мне хотелось, чтобы он нас не разочаровал". "Не переживайте. Не разочарует", ответил Хокер. "Ах, от него можно ожидать чего угодно. Дети будут рады, впрочем, как и взрослые. Я знаю, он вам понравится".